Продолжаем подготовку к следующему номеру. До чего же радостно было просыпаться лёдешне утром на следующий день? Открыв глаза и вспомнив обо всем, она испугалась. А вдруг это ей просто приснилось? Вдруг нет никакого чипа, И никакого Эдуарда Ивановича. Она встала, быстро-быстро оделась и на кухню. И вскоре уже напевала. Будет каша кип тип кип Ее будет кушать-чип, Кушать, наедаться, прыгать и смеяться. Чип-чип, кип-кип. Вдруг кто-то за ее спиной громко чихнул. Будьте здоровы! крикнула Лёляшна и рассмеялась, оглянувшись. Это был Чип. Чем же мне тебя угостить? Чип зевнул и потянулся, как кошка, выгнув спину. Лёляшна бросила ему кусок сахара. Чип благодарно помахал хвостом, похрустел сахаром, Облизнулся и глазами попросил. «Давай еще, не жадничай!» «Чип, ко мне!» Раздался голос Эдуарда Ивановича. «Давай, давай, быстро!» Попросил взглядом тигренок. «Мне некогда! Угощай!» лёлишна отрицательно покачала головой. «Смотри!» «Пожалеешь!» И Чип утопал. Может быть, он решил, что Лёлишна просто жадная. Но на самом деле она просто знала, что до завтрака детям сладкое давать нельзя. А тигрёнок — ребенок. Эдуард Иванович появился на кухне в зелёном, С широкими черными полосами длинном халате. Седые волосы были гладко зачесаны. Доброе утро, хозяюшка, сказал он. сколько кусков сахару удалось добыть полосатому попрошайке. всего-навсего один И то зря, Сахар, хозяюшка, надо сначала заработать. Готовить мы с тобой будем по очереди. А как-нибудь я устрою тебе выходной день. Самый настоящий. Трудно тебе. Ну и что? Я привыкла. Вижу. Молодец. И все-таки вам требуется ученик, а не ученица. «Потому что это мужское дело!» — крикнул из комнаты дедушка. «Если обязательно необходимо, чтобы львы кого-нибудь слопали, бросьте им меня!» «Не беспокойся!» — ответила Лёляшна. «Никто меня в укротительнице не берет! А сейчас будем завтракать!» За столом дедушка был хмурым, не разговаривал и даже немного покапризничал. Каша показалась ему недосоленой, он ее солил, солил и до того досолил, что есть уже было нельзя. Но он ел, незаметно смахивал слезинки и ел, бедный. Лёлишна знала, в таких случаях лучше помалкивать и делать вид, что ничего не случилось. Недавно она водила дедушку в больницу, А на другой день зашла к врачу, и тот объяснил, что у дедушки больные нервы. А это значит, что его нельзя раздражать, нельзя волновать. Да и сердце у него, как говорится, неважное. Выпив чаю, дедушка чуть успокоился. Почувствовал себя виноватым и пробормотал. Нервы у меня пошаливают. А у кого они не пошаливают? Весело отозвался Эдуард Иванович. И у зверей, и у людей. Вот и я старею, и нервы сдают. Я, видимо, тоже старею, дедушка вздохнул. Внучке со мной тяжело. Неправда? мягко возразила Лёлишна. Без тебя мне было бы в миллион раз тяжелей. Уходя, Эдуард Иванович пригласил ее на репетицию. и попросил привести с собой одного из смелых, любознательных, упорных мальчишек.